Репортаж из «Драконовых гор». Повесть. Врожденное чувство опасности разбудило Феннеля. Он поднял голову и прислушался. Его окружала кромешная мгла. Волны плескались о борт стоящей на якоре баржи. Снаружи доносился мерный рокот дождя, барабанящего по палубе. Эти звуки успокаивали. Тогда почему же, спрашивал себя Феннель, он так внезапно проснулся. Последний месяц Феннель жил под страхом смерти, и его инстинкты обострились. Он чувствовал, опасность приближалась. Казалось, он ощущал ее запах. Феннель достал из-под кровати полицейскую дубинку. Закрепленный на конце кусок велосипедной цепи превращал ее в грозное оружие.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 Приоткрыв дверь на несколько дюймов, прислушался, вглядываясь в темноту. Шум дождя заглушал все звуки, но Феннель не успокоился. Где-то там его поджидала опасность. Осторожно он приоткрыл дверь пошире, чтобы видеть всю палубу, выделяющуюся на фоне черной воды в слабом свете далеких фонарей набережной. Слева тускло мерцали огни лондонского Вестенда. Снова Феннель прислушался и опять не услышал ничего подозрительного, но чувство опасности. Согнувшись, Феннель вполз на мокрую, холодную палубу. Дождь молотил по его голым плечам. Он подкрался к борту, и его губы разошлись в злобной улыбке, обнажив ряд белых зубов. К барже медленно приближалась весельная лодка. В ней сидели четверо. Один из них неторопливо греб, направляя лодку к цели. Он прополз еще несколько метров и застыл, сжав в руке дубинку. Если бы кто-то стал утверждать, что Феннель – храбрый человек, пожалуй, это не соответствовало бы действительности. Его можно было сравнить с леопардом. Пока есть возможность, тот всегда убегает, но загнанный в угол становится самым опасным и коварным хищником и Феннель, пойманный в западню, шел на все, чтобы спасти свою жизнь. Он понимал, что его рано или поздно найдут, и вот они приближались к барже. Феннель не испугался. Он начисто забыл о страхе, как только узнал, что Мороне приговорил его к смерти. Лодка бесшумно подходила к барже. Они понимали, что Феннель крепкий орешек и не хотели рисковать. Им оставалось лишь забраться на палубу, проникнуть в каюту, и с ним будет покончено раз и навсегда. Феннель ждал, невидимый в темноте. Лодка коснулась баржи в четырех метрах от него. Мужчина, сидевший на носу, встал и, взявшись за борт, одним движением взлетел на палубу. Наклонившись, он подал руку одному из своих спутников. Когда тот вступил на палубу, Феннель бросился вперед и взмахнул дубинкой. Цепь ударила первого мужчину по лицу. Он издал дикий вопль, покачнулся и свалился в воду. Второй мужчина выхватил нож, но цепь обвелась ему вокруг шеи, отбросив назад. Он замахал руками, но, не найдя опоры, тоже исчез за бортом. Феннель, ухмыляясь, скрылся в тени. Он знал, что двое оставшихся в лодке его не видели, так как фонари набережной находились за их спинами. После короткого замешательства лодка отошла от баржи. Он наблюдал, как двое с трудом вылезли из воды. Когда лодка скрылась в темноте, Феннель встал и, наклонившись, опустил цепь в воду, чтобы смыть кровь. Ледяной дождь по-прежнему барабанил по его спине. Он понимал, что они могут вернуться еще раз, и тогда ему уже не удастся застать их врасплох. «Значит, надо уходить отсюда и уходить быстро». Гарри Эдвардсу, высокому мужчине мощного телосложения, с веселыми карими глазами и обаятельной улыбкой, было 29 лет. Неделю назад он прочитал в Daily Telegraph такое объявление. Требуется опытный пилот вертолета для выполнения необычного задания. Исключительно высокое вознаграждение. Просьба прислать биографические данные и фотографию. Почтовый ящик си 1000 12. Он перечитал объявление и задумался. Особенно Гарри понравились слова «необычного» и «исключительно». Он искал необычную работу и исключительно нуждался в деньгах. Он направил письмо по указанному адресу, красочно описав в нем свои профессиональные достоинства и вложив в конверт паспортную фотографию. По прошествии недели Гарри, потерял всякую надежду и на работу, и на вознаграждение. В то холодное дождливое февральское утро он сидел в маленькой гостиной, лениво перелистывая газету. С Тони Уайт он познакомился на пароме Кале-Дур. К счастью, она находилась в баре, когда Гарри поднялся на борт в сопровождении двух хмурых детективов. Они вернулись на причал лишь перед самым отплытием парома, и Гарри... Помахав им рукой, прошел в бар первого класса, чтобы отметить возвращение на волю. Тони, блондинка с большими голубыми глазами, обрамлёнными длинными густыми ресницами, в коротенькой мини-юбке, сидела на высоком стуле у стойки. Ей было 22 года. Он заказал двойной овески с содовой и, подняв бокал, улыбнулся Тони. Та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 и, естественно, с радостью согласился на ее предложение. Он жил у нее уже три недели, так и не найдя прибыльной работы. не лишь смеялась над его хлопотами. «Зачем тебе это нужно?» – спрашивала она. Гарри допил холодный кофе, скорчил гримасу и, подойдя к окну, посмотрел на медленно движущиеся автомобили и поток торопящихся пешеходов. Заметив подходящего почтальона, он поспешил к входной двери. На этот раз среди 15 писем от поклонников Тони оказалось одно для него. Гарри разорвал конверт и вытащил лист плотной бумаги. Отель «Роял Тауэрс, Лондон-1». Не мог бы господин Гарри Эдвардс прийти по указанному выше адресу в 11.30 утра 11 февраля и попросить господина Армо Шалика по поводу объявления в Daily Telegraph почтовый ящик «Си, 1012». «Ну, конечно», — подумал Гарри. «Он обязательно посетит господина Арма Шалику. Такое имя в сочетании с адресом просто пахло деньгами. Он присел на краешек кровати.